Эпилог. Москва, 2012 год. Длинное письмо от Малинари. Ивану трудно в такое поверить, но вот оно. По электронной почте вообще не пишут так многословно. Уж не учат ли и том русский по Толстоевскому. Впрочем, Штарк по себе знает, что когда заканчивается что-то важное, жизнь начинает течь медленнее. Вдруг появляется время для долгих прогулок по набережным, перечитывания войны и мира, сочинения пространных писем. Вот уже полтора месяца, как он уволился из АОбанка и не ищет новую работу. Виталий Коган не захотел обсуждать с ним Федяева и Соливана, а смерть обоих председатель правления прочитал в новостях и о безуспешных попытках найти убийцу бывшего русского чиновника, перед смертью успевшего вернуть в музей Гарднер самые дорогие картины, когда-либо похищенные в Америке. И о том, как гангстер, за поимку которого ФБР обещала 2 миллиона долларов, был найден мертвым в доме, принадлежавшем некоему Лео Глику, иммигранту из России, которого федералы хотели бы допросить, но который, похоже, спешно покинул и Бостон, и страну. Штарк успел лишь сказать Когану, что был свидетелем обеих смертей, но Виталий жестом остановил его. «Меньше знаешь, Ваня, лучше спишь». «Я видел, как летают довольно крупные свиньи», — ответил ему Штарк. «Зря ты не хочешь послушать». Выйдя из кабинета, он написал заявление прямо в приемной. Коган пару раз звонил ему, но Иван не брал трубку, и Виталий звонить перестал. В конце концов, незаменимых в Москве нет, даже если речь идет о специалистах по нетрадиционным инвестициям. Малинари писал, «Только что вернулся из Амстердама. Зря ты не поехал. Буря Рембранта потрясающая картина. Но Слотки на ней смотрит в другую сторону. Во вложении пара фотографий, хотя, конечно, они ничего не передают». Вирсинга говорит, что его приглашение в силе, что он собирается публиковать свою бомбу, только когда картины снова вывесят в музей Гарднер, значит, время у тебя еще есть. У Ариана все, как он нам рассказал. Как у тебя с голландским? Я сфотографировал документы, они тоже во вложении. Первое. Расписка Рембранта в получении тысячи флоринов от Авраама Францина за картину «Буря на море Галилейском». Второе. Расписка Францина в том, что ни он, ни его наследники не будут никому показывать эту картину в Голландии, а если нарушит обязательства, то должны выплатить Рембрандту или его наследникам тысячу флоринов. Первую расписку Ариану наследовал от своего дяди вместе с картиной, вторую нашел в каком-то архиве два года назад. Говорит, что главным было знать, что именно ищешь, а остальное дело техники. Невозможно поверить, что картину так никому и не показали и даже не продали за границу, как Францин, видимо, собирался. Но верить приходится, я все видел собственными глазами. Ариан не хотел ничего публиковать, пока буря Рембранта числилась похищенной из музея Гарднер, потому что хотел кое-что наверняка узнать про эту гарднеровскую бурю. «Не знаю, рассказывал ли тебе кто-нибудь, как она попала в музей», ее, и даму, и господина в черном для Изабеллы Гарднер, основательницы музея, купил искусствовед Ричард Беренсон. Обе картины были в коллекции лорда Хоупа, то есть попали Гарднер из одного источника. Беренсон помогал Изабелле формировать коллекцию, а, походу, кажется, обманывал ее. За эти картины он вроде бы не только взял с нее свою пятипроцентную комиссию, но и объявил ей цену на тысячу фунтов больше, чем просил продавец. Беренсон умер, прежде чем успели что-то выяснить, так что и раньше у Бори была шулерская история, а если верить Арьяну, то вся она такая с самого 17 века. Кстати, за четыре картины из коллекции Хоупа, включая эти две, Гарднер в 1896 году заплатил 19 тысяч фунтов. Это меньше двух миллионов долларов на нынешние деньги. Прикинь, Суэйн получил больше за свои копии. В общем, как ты знаешь, в 90-м году выяснилось, что двойной портрет — это работа Флинка. Вирсинга подозревал, что и «Бурю» тоже написал Флинк. Теперь мы точно знаем, что так и есть. Пока я был у Ариана, к моей маме в Бостоне приходили ребята делать компьютерный анализ «Бури». Я им сказал, что у меня есть старинная копия картины, которую вернули в музей Гарднера, и я хочу установить авторство. Они, конечно, покачали головами, подсокали языками по поводу состояния картины, Но проверили ее и сказали, что с вероятностью 99% это флинг. Что мне повезло, если картину восстановить, она будет стоить пару миллионов долларов. Интересно, когда Арьян предложит сделать компьютерный анализ музейной бури, что он покажет, насколько хорош наш мистер Суэйн, получился ли у него совершенный флинг? Ну, а восстанавливать я ничего не стал. Макс Винкельштейн, кстати, он просил передать привет, помог мне вставить картины в хорошие рамы, и теперь они висят у мамы дома. Буря в гостиной, а у Тартони в спальне. Концерты и двойной портрет так плохи, что вешать их мама отказалась. Она говорит, это справедливо, что картины достались ей. Она, мол, имеет право на компенсацию за то, что Салливан когда-то сдал ее дядю Джерри. Я сейчас в основном живу у мамы и часто смотрю на картины. Все-таки в них большая часть моей жизни, с которой не хочется расставаться. Я бы, например, с удовольствием поговорил с Уэйном о том, как он работал над копиями, чтобы он все рассказал подробно. Наверняка ведь он хотел бы похвастаться. Вы с Софьей не получали от него вестей? Где он? Я бы съездил навестить. Работать пока не хочется, хотя деньги скоро станут нужны. Я все время думаю про наше приключение. И вот какая мысль пришла мне в голову. Не хочешь ли поработать вместе? Видишь ли, в чем дело? Я пытаюсь вспомнить, что именно ты сделал, чтобы все так раскрылось, чтобы все узнать. И не могу понять. Вроде бы не сделал ты ничего, но выходит, что ничего и не нужно было. Кажется, путанно излагаю. В общем, либо тебе невероятно везет, что в моем деле совсем не лишнее, либо ты просто такой умный. Что тем более было бы полезно, потому что сам я, ты же знаешь, не Эйнштейн. Если тебе интересно поговорить про фирму Штарк Малинари, приезжайте с Софьей в Бостон. Мама до сих пор вспоминает, как ты ее продинамил, и не успокоится, пока не накормит вас ужином. Даже если не хочешь ничего делать вместе, я бы просто хотел повидаться. До встречи, Том. Приглашение Малинари кажется Штарку более соблазнительным, чем другое, которое получила Софья три дня назад. Лори написала ей из Иринсана, что неподалеку от Генуи, Они с Авеном поселились там, немного осмотрелись и готовы принять Софью и Штарка у себя на вилле. Иван не уверен, что хочет поддерживать знакомство с копиистом и его подругой. Соня пока тоже не настаивает. Захочет ли она поехать с ним в Бостон? И не вреден ли ей перелет? Пока только Иван и лучшая московская подружка Софьи, его дочирка знают, что Софья беременна. Амстердам, 1669 год. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии, в который раз перечитывает Рембрандт в своей старинной Библии, которую сохранил и после банкротства никто не посмел включить в реестр и отобрать у него священную книгу. Он знает, что уходит и что близка к завершению, возможно, последняя его картина. Он пережил Саскию и всех ее детей. В прошлом году чума унесла Титуса, всего 27 лет от роду. И хотя в последнее время он жил отдельно с женой Магдаленой, Рембрандт остро чувствует его потерю. Тем более остро, что он пережил и Хендрики. У него не осталось никого, кроме пятнадцатилетней летней НЛТ. По крайней мере, он кое-что сможет ей оставить, Старику не на что тратить деньги, а картины, которые он все же покупал, следуя своей извечной страсти, выросли в цене. Теперь он намного осторожнее, бедность научила его быть расчетливее. Нелтье даст Бог вспомнит его добром. Но когда будут вспоминать другие, многие скажут, что он прожил жизнь как блудный сын из Евангелия от Луки. Он и сам понимал, что живет слишком беспечно, когда был так счастлив в Саске потому и написал себя в образе блудного сына. А Саски у себя на коленях нарядил блудницей. Она тогда решила, что это повод испытать на нем свои чары. Он едва сумел закончить картину, это он помнит. О том, что дальше в притче, он тогда думать не хотел, жил сегодняшним днем. И он рад был наполнить чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Было и такое. Если Евангелие не просто книга сказок, он, возможно, окажется в прозрачном Лейдене на небесах и встретит там, на берегу воздушной реки, мельника Хармана ван Рейна. И отец захочет обнять его. А старший брат Адриан, ставший мельником, как отец, скажет, «Я всю жизнь был с тобой и доброго слова не слышал, только таскал мешки, добывал хлеб для семьи». А этот, которого ты даже в университет отправил, которому позволил стать художником, растратил имение свое с блудницами, и теперь ты так принимаешь его. А отец ответит словами из притчи. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». «Или это скажет не старый Харман, а кто?» Трудно к старости уверовать в то, в чем сомневался всю жизнь. На холсте Рембрандт, коленопреклоненный, обритый, вернулся в небесный Лейден. Ослепший в старости отец кладет руки ему на плечи. Братья, сестра Элизабет здесь рядом. Они простят его, раз уж простил отец. Нет только матери. Она живет в девочке Нелтье, потому и не встретит его в загробном Лейдене. На холсте никто из семьи Мельника Не похож на себя.